Экспансивный всегда во власти настроений Шаплен, в противоположной с другим обитателем Ля Бурб, которые сносили такие шутки с невозмутимым видом, дрожал в своей ночной сорочке, что-то невнятно бормоча. Приговор осудил его на преследование фуриями, и несколько заключенных, распевая хор фурий, прогнали его по коридорам всего здания. Грузный, чувствительный Шаплен, в смертельной опасности, сохранявший спокойствие и осмотрительность, так и не пришел в себя от переживания этой ночи. Раньше ему доставляло удовольствие представлять себе, как он произносит в трибунале свою последнюю речь, а теперь он не в силах был дожить. И те немногие дни, что ему остались. Он принял яд. Но яд подействовал не сразу. Шаплен вопил, корчись от жестоких болей. Сбежались люди, добрый доктор Дюпонте дал ему противоядие, и даже попытка его уйти из жизни обратилась в фарс. Спустя неделю его судили. Прокурор даже не дал себе труда произнести большую обвинительную речь. В нескольких небрежных фразах сформулировав обвинение, он призвал граждан присяжных вынести плуту и спекулянту Шаплену, заслуженный им смертный приговор. Шаплен, овладев собой, начал благоговорить, собираясь произнести блистательную и пламенную речь, но председатель трибунала вел ему замолчать, и пустой был-то в не отвлекать присяжных от более важной работы. Когда он шел к гильотине, те самые парижане, которые так часто восторженно приветствовали этого толстяка, осыпали его теперь глупыми и веселыми насмешками. Шаплен положил на плаху свою голову златоуста, так не произнеся последнего слова. С гневом, состраданием, со и насмешками выслушали рассказ об его трагикомическом конце обитателей Лебурб. Но не прошло и часа, как они забыли о судьбе Шаплена. Так сильно взбудоражило их пустяшное происшествие в стенах Лебурб. У гражданки Прво, 90-летний, Украли золотые, усеянные бриллиантами, часики. Жизнерадостная старушка развлекалась в зале, принимая участие в играх, а часики оставила в своей камере. В Ля бурб кражи происходили редко. При той солидарности, какая существовала среди заключенных, воровство, считалось самым презренным из преступлений. Когда выяснилось вдобавок, что украл часы статный красавец дю Вивье, молодой революционер с королевскими лилиями на спине, любимец дам, возмущению не было границ. Дювивье всегда делал вид, что в деньгах он не терпит нужды. Он не скупился на галантные подарки своим приятельницам, на цветы и конфеты, и вдруг, украсть часы у гражданки Приво, у старушки Шквал ненависти и презрения обрушился на его голову, и власти также сочли, что факт воровства свидетельствует против добродетеля Дю Вивье, и тем самым ставит под сомнение его гражданскую благонадежность. Дю Вивье предали суду и гильотинировали. Обитатели ля согласились на том, что приговор справедлив, а дамы, за которыми он ухаживал, теперь содрогались от стыда. Старушка-привоз сказала, ужасно, бедный молодой человек, знала бы я, слово не проронила бы насчет часов. За подобную сентиментальность все порицали ее. Полный смысл и в то же время бессмысленный, иронический и трагикомический конец Шаплена глубоко взволновал и Фернан. Шаплен — это была фигура. Так думал Фернан. Честный революционер, несмотря на слабости, но смешное, что было в нем, он сослужил большую службу новой Франции. И что же? Его, Фернана, ученика Жан-Жака, созерцателя, который так гордился своей неповторимой индивидуальностью, глубже взволновала судьба мелкого, заурядного проходимца Дювивье, чем примечательный и значительный конец политика и ученого Шаплена. Фернан поддался общему настроению. Его большая и возвышенная скорбь легко уступила место чувству низкой мстительности и мелочной досады. Он был подавлен непостоянством своих чувств. Но постепенно подавленность перешла в понимание, а потом и в удовлетворение. Значит, он все же ничем не отличался от остальных. Он чувствовал, как они... Обитатели Лебурб составляли как бы одну семью, однородную массу, и он был частичкой этой массы. Если в минуты раздумий и рассуждений эта масса и распадалась в его глазах на ряд отдельных индивидов, все равно он принадлежал к ней.